Глава 10. Иван поехал на машине в Челябинск. В попытке снять стресс после общения с неприятным коллегой, он в кои-то веки решил наведаться в ночной клуб. Дойдя до барной стойки, он сразу высказал свое отношение к заведению. «Йогуртом!» «Простите, что?» — перекрикивая громкую музыку, обратился к нему бармен. «По губам!» «Что?» «Ничего». Иванов развернулся и пошел на выход. Громкая музыка, вспышки стробоскопов, дергающиеся тела, будто в припадке эпилепсии, и мощная волна эмоций раздражали его до мигрени. «Старею!» — пробурчал он себе под нос, и тут же улыбнулся над забавной фразой в исполнении человека, который перестал считать свой возраст после четырехсот лет. Если бы кто-нибудь спросил у него, сколько ему лет, он бы не нашелся с ответом. Пришлось бы глубоко задуматься и подсчитывать. А думать над своим возрастом он не любил так же, как барышни в ссорах с хвостиком. Пробраться на выход оказалось непросто. В пятницу вечером в самом модном клубе Челябинска было не протолкнуться. Люди старались пройти внутрь. Кроме вани на улицу никто не спешил, поскольку вход в клуб стоил денег. Пришлось ему отойти в сторону, пропуская очередную стайку молодых девушек. Одна из них замерла при виде него. В ее глазах появилось узнавание. Парень окинул ее скучающим взором много повидавшего человека. Черное нарядное платье, но явно ширпотреб с китайского рынка, босоножки на высоких каблуках, распущенные длинные волосы цвета вороного крыла, слегка широкие скулы и узкие карие глаза. Лишь разглядев лицо, он узнал ее. «Иван?» — вопросила она. «Сауле?» — приподнял он правую бровь двухскатной крышей в вулканском стиле. «Привет! Неожиданная встреча!» «Тысячу лет не виделись!» — улыбнулась Уступова. «Ты тоже в клуб? Или работаешь тут?» «С чего ты взяла, что я тут работаю?» — искренне удивился он. «Ну?» — она смерила его взглядом с головы до ног. «Ты в костюме у входа стоишь? Я подумала, что ты тут охранником работаешь задорно рассмеялся Иванов. «Не зря ты в будущем стал юмористкой! Шутка десять из десяти!» — За охранника меня еще никто не принимал. — Нет, Сауле, мне тут не понравилось. Голова трещит от жутких звуков, которые по недоразумению называют музыкой. Хотела отправиться в более спокойное место. Пойдем со мной. Я тебя лет четыреста или около того не видел. Уступова оглянулась в сторону подружек. Они ушли далеко вперед, не заметив потери бойца. Она посмотрела вновь на Иванова. Он ощущал исходящий от нее интерес к себе и легкую досаду на своих подружек. «Слушай, Вань, подожди, я подружек предупрежу и вернусь!» «Окей, жду!» Уступова застучала каблучками, нагоняя подруг. Она перекинулась с ними парой фраз, после чего вся троица девиц устремила любопытные взгляды в сторону Иванова, который даже в таком большом скоплении людей почувствовал направленное на себя любопытство и зависть в сторону соуля Та оставила девушек и вернулась к однокласснику. «Все, Ваня, я готова! Куда идем?» «Сначала на выход!» Протолкнувшись на улицу через скопление молодых людей, они отошли немного в сторону. «Цуле, честно говоря, я давно не был в Челябинске. Тут все так быстро меняется». Особенно если учитывать, что в последний раз он этот город видел в виде воронки от взрыва бомбы с антиматерией. «Не припомню, какой сейчас ресторан является лучшим в городе». «Я не спец по таким заведениям». Пожала она плечами. «На слуху вроде как Тамика и Сицилия». «Я бы не отказалась попробовать итальянской кухни». «Значит, едем в Сицилию?» «Едем», — вопросительно посмотрела на спутника Уступова. «Такси поймаем или на автобусе?» «На этом». Они как раз подошли к парковке, Иванов распахнул левую дверь белого японского универсала и изобразил приглашающий жест рукой. «Присаживайся». «За руль?» — опешила Сауля. «У меня прав нет, и я водить не умею». Иван не стал скрывать мягкой улыбки. «Сауле, это японская машина с правым рулем, а это пассажирское место». «А...» От нее полыхнула волна эмоций, в которых ярко различалась досада на собственную глупость. Она поспешила занять предложенное место. Когда Ваня сел за руль, она спросила. «Это твоя машина?» «Ну не угнал же я ее, чтобы покрасоваться перед девушкой». «А что, мог бы?» «Я?» — задумался он. «Если честно, то для дела запросто». «Но я этого не говорил, а ты не слышала». «Да, Ваня, ты сильно изменился. Стал таким солидным, похорошел, в плечах раздался». Девушка внимательно изучала бывшего одноклассника и находила много изменений. «Чем занимаешься?» «Да так, строя планы по завоеванию мира». «И как?» — усмехнулась Уступова. «Успешно?» «Ну, потихоньку. Вот спешить нельзя. Если поспешить, то жертв будет много». Так что, думаю, лет за пятьдесят управлюсь. Ты к тому времени будешь стариком? Зачем тебе в семьдесят с лишним лет нужен мир? Ничего ты, Сауле, не понимаешь. Для человека это самая горячая пора, можно сказать, юность. Первые двести лет детства для мужчины самые сложные. А ты как? Уже ушла в юмористки? Ты уже второй раз об этом говоришь. Вань, с чего ты взял, что я вообще собираюсь стать юмористкой? Да? Ха. Значит, рано. «И чем же ты сейчас занимаешься?» «Только что ординатуру закончила. Мы как раз с девчонками хотели отпраздновать это событие. хирургом пойду работать». Ум. многозначительно протянул Иванов. «Что?» — вздернула брови Уступова. «Ты еще такая молодая и искренняя. С тобой неожиданно приятно общаться», — сказал старик, с которым мы учились вместе в школе. Иронично веселым тоном заметила она. Ресторан «Сицилия» оказался очень уютным. Хозяева заведения постарались воссоздать атмосферу маленькой Италии, и у них это неплохо получилось. Ребята сделали заказ официантке. В ожидании заказа Уступова обратилась к спутнику. «И все же, Вань, если серьезно, чем ты занимаешься?» «Бизнесом. В основном инвестиции в фондовые рынки». «Ты выглядишь усталым». «Тяжелый день», — пожал он плечами. «Я только вчера прилетел с десятимесячных курсов по повышению квалификации, а уже сегодня пришлось решать проблемы. Выручал из неприятностей одного не самого приятного человека». «Серьезные неприятности?» — участливо поинтересовалась Уступова. «Ах, пустяки. Ничего такого, чего нельзя было бы решить за один день. Но человек оказался сложным в общении». «Знаешь таких людей, поговорив с которыми, чувствуешь себя так, э, словно измазался в помоях». «Уж я-то знаю», — кивнула она. «Я в ординатуре таких личностей навидалась. Например, к нам поступил пациент с открытыми переломами обеих рук, сопровождавшимися нарушениями кровообращения. Он пытался заняться анонизмом, чтобы отвлечься от боли. Не самая лучшая идея». «Это забавно, но немного не то». неприятных пациентов тоже хватало продолжила девушка когда я проходила практику в гинекологии пришла женщина с результатами обследования но без талона а у них прием по записи экстренности нет жалобы только на задержку месячных врач пошла ей навстречу и в приеме не отказала но сказала что примет ее после женщины после получаса ожидания пациентка получает всю необходимую консультацию и время следующего приема а на утро приходит жалобы от нее где она пишет, что слишком долго пришлось ждать, когда меня примут». «Люди вообще неблагодарны, и их мнение переменчиво. Я это испытал на своей шкуре». Иван с радостью продолжил бы диалог, но у него в голове засвербел входящий телепатический вызов. Он напрягся. Суле, извини, срочный звонок по работе. Я оставлю тебя на минутку». Не дожидаясь ответа, он поспешил удалиться в сторону пустынного коридора, ведущего к санузлу. Оставшись в одиночестве, он достал из внутреннего кармана пиджака сложенный обруч, разложил его и надел на голову. Перед его взором появился образ взрослого вулканца. «Слушаю. Дежурный офицер чрезвычайных ситуаций. Извините, их, что приходится вас отвлекать. Не дали ваш контакт. У нас экстренная ситуация. На шаттле наблюдателя отказал двигатель, и он рухнул на поверхность планеты. Наш звездолет весьма не кстати улетел из системы на техобслуживание и заправку». Помощь может прибыть только через сутки, но боюсь, что будет поздно. Вы можете помочь? Не вопрос, полностью собрался Иванов. Не помочь вулканцам после того, как они помогли ему, будет свинским поступком. Наблюдатель жив, мне нужны координаты места крушения. Наблюдатель жив, принимайте координаты. Иван увидел, что крушение произошло в тайге. Следовательно, военные туда добираться будут долго. Через тридцать-сорок тиков буду на месте. Благодарю, Ив. Ваша помощь будет весьма уместна. Разумные должны помогать друг другу, товарищ дежурный. После завершения телепатической беседы Иванов вызвал свой бот, в очередной раз похвалив себя за предусмотрительность. Если бы он не сделал автоматических ворот в секретном гараже, то за ботом пришлось бы ехать, теряя лишний час. Пока он общался с вулканцем, его спутница не усидела на месте и последовала за ним. Она заметила, как он снимает с головы обруч и убирает его во внутренний карман пиджака. «Что это?» — Рывила она типично женское любопытство. «Телефон. Эксклюзивная модель. Сауле, извини, меня срочно вызывают по работе. Там серьезная авария, нужна помощь». Он достал из бумажника две пятитысячные банкноты и протянул их девушке. «Вот, за ужин и тебе на такси. Прости, но дело действительно очень важное. Мне жутко стыдно, что приходится бросать барышню в неудобном положении, но обстоятельства выше нас». Уступова на автомате приняла деньги и застыла статуей. До нее не сразу дошло, что парень ее бросил и уходит. В ней вскипело негодование. Как так? Как ее можно вот так бросить? Сначала пригласил в дорогой ресторан, а сейчас убегает. Помимо негодования ее распирало от любопытства. Какие такие дела могли заставить парня с легкостью расстаться с двумя месячными окладами врача на такси и за пару паст? Через несколько мгновений она очнулась и рванула за ним следом. Возле официантки она замедлилась и спросила «Сколько мы вам должны?» «Пятьсот рублей». Уступова достала 50-рублевую банкноту из своего бумажника и отдала официантке. А крупные купюры, аккуратно, чтобы не помять, положила в кошелек. «Мы уходим», — бросила она, поспешив за парнем. Выбежав на улицу, она закрутила головой. Машина Иванова осталась стоять на парковке перед рестораном, а его спину она заметила в переулке. Это ей показалось странным. Сначала она хотела окликнуть его, но потом передумала и поспешила следом. Пробежав за парнем, она обнаружила его стоящим посередине темного безлюдного проулка. У него на голове был надет тот же самый серебристый обруч. Иванов обернулся на цокут каблуков и яркие эмоции. «Ваня, постой!» Задыхаясь, воскликнула она. «Ты куда ушел?» «Сауле, что ты тут делаешь? Иди в ресторан, спокойно кушай. Я когда освобожусь, позвоню тебе. Нормально, встретимся, поговорим». «Нет!» — уперлась она рогом. «Я никуда не пойду, пока ты не объяснишь, зачем ушел. Я тебе не понравилось?» «Нет, что ты, я же говорю, важные дела. Сауле, мне сейчас действительно некогда. Потом поговорим. Иди». «Ты меня гонишь?» — обиженно насупилась она. — Я с тобой поеду. — Женщина, не пихай мне йогурт в голову, мозги вытеснешь. — Ваня, пока ты не объяснишь, я от тебя не отстану. Заметив серьезный настрой идти до конца, Иван махнул рукой. — А кефир с тобой, полетели. — Полет... — Слова застыли в глотке девушки. Она оторопела от вида появившегося среди улицы странного серебристого аппарата в виде капли размером с большой внедорожник. — Капля парила в полуметре от асфальта между припаркованных у обочины автомобилей. У этой штуки открылась дверь, позволяя рассмотреть уютные пассажирские сиденья. Иванов забрался внутрь летательного аппарата и упер нетерпеливый взор в настырную спутницу. «Ну, сметаной по шарам! Ты летишь?» «Ваня, что это?» От вида небывалого летательного аппарата у девушки голова пошла кругом. «Космический бот! Сауле, мне некогда!» «Либо ты летишь, либо оставайся тут!» Побледнев, она сжала кулаки и решительно направилась к боту. Внутрь уступово забиралась с осторожностью. Стоило ей сесть на пассажирское сиденье рядом с пилотом, как дверь закрылась. Девушка почувствовала, как аппарат быстро набирает высоту, отчего у нее закружилась голова. «Ваня!» «Я!» «Что это?» «Космический бот, маленький системный космолет». Она сглотнула вязкую слюну и повернула голову к пилоту. а Вопросы кружились в голове Уступовой, но от шока язык не поворачивался озвучить ни один из них. Ее глаза были настолько огромными, что она напоминала в этот момент эльфийку-модификантку. «Ты сама настояла отправиться со мной», — невозмутимо пожал плечами Иванов. «А могла бы спокойно поесть пасту и поехать на такси домой». «Кто ты?» «Иван Иванович Иванов, твой одноклассник». «У моего одноклассника не может быть личного космического корабля!» «Ты меня плохо знаешь, Сауле. У меня может быть что угодно. Не бери в голову, мы уже вышли на орбиту и скоро будем на месте». «На орбиту?» — пришла она в замешательство. «А можно посмотреть?» «А не испугаешься?» «Вань, пожалуйста». «Смотри». Он вывел на борта бота изображение окружающего пространства, от вида которого у девушки сперло дыхание. широко распахнутым ртом и глазами она смотрела на земной шар, проплывающий под днищем космолета. С ужасом, смешанным с восторгом, она крутила головой, разглядывая безбрежную черноту космоса. Это было ужасно и в то же время невероятно завораживало. Не было слов, чтобы выразить весь тот коктейль эмоций, который обуревал ее. Иван поморщился и потер переносицу. «Можно поменьше восторгов? Мне от твоих эмоций хочется сделать пару кругов вокруг планеты и пуститься плясать ГПК, попутно набив морды нескольким клингонцам». а там разумный ждет помощи». «Это невероятно», <свят> — <свят> <свят> прошептала она, светясь от восторга. «Никогда не думала, что смогу побывать в космосе. Вань, откуда у тебя такая штука?» «О инопланетян купил». «Серьезно?» «За угон меня бы казнили, так что серьезней некуда». «А как ты этим управляешь?» Внимательно всматривалась она в пустую панель. «Тут никаких приборов, руля или чего-то такого». «Телепатическое управление». постучал он пальцем по обручу на голове. А ты говорил, что это телефон. С укором посмотрела на спутника Уступова. Ближайший аналог. Телефон, пульт управления звездолетом, точка доступа к компьютеру. Если бы я сказал, что это инопланетный телепатический пульт управления техникой, ты бы поверила? Нет, вряд ли. Замотала она головой. Точно нет. Тогда зачем спрашивать? Вань, а куда мы летим? В тайгу. В тайгу? Знакомые инопланетяне попросили помочь. Там у них Шаттл потерпел крушение. — Это что? — остолбенела Суле. — Я пришельцев увижу. — Придется! — тяжело вздохнул парень. — При встрече с пришельцами помалкивай и ни о чем не думай. А лучше стихи какие-нибудь вспоминай, песенки в уме напевай или уравнения считай. Они телепаты, не хочу опозориться. — Телепаты? — испуганно прошептала Уступова. — И не пугайся. «Если будешь петь песенку, никто твои мысли не прочтет». «Да я в таком шоке, что, как назло, ни одна песня в голову не приходит». «Словно специально все стихи и песни из головы вылетели». «Запоминай». Иван начал напевать незатейливые слова на назойливый мотив. «У губ твоих конфетный конфетный вкус, Твой шепот нежный-нежный разгонит грусть. У губ твоих конфетный конфетный вкус». — Юлия Ахонькова, у губ твоих конфетный вкус. Сауле старалась, очень старалась. В итоге даже Ваня с его пока еще слабым даром телепатии слышал те самые слова, словно девушка напевала их вслух. — Отлично! — он поднял вверх большой палец правой руки. — У тебя замечательно получается. Мигрень с телепатом обеспечена. Он кончиками указательного и среднего пальцев помассировал виски. — Пока можешь не напрягаться. Начнешь мысленно петь, когда приземлимся. Вскоре Бот приземлился неподалеку от рухнувшей на землю летающей тарелки, рядом с которой стоял знакомый вулканец. Ваня с Сауле покинули Бот. Девушка с широко открытым ртом уставилась на вулканца и летающую тарелку. Иванов поднял руку в вулканском приветствии и произнес. «Приветствую, Кос! Давно не виделись!» «Приветствую, Ив!» В ответном жесте поприветствовал коллегу Кос. «Я тебе благодарен за то, что ты откликнулся на зов о помощи». Разумные должны помогать друг другу. — Кто твоя спутница? — с любопытством покосился на девушку-вулканец. — Ты меня сорвал со свидания. Она была очень настырной. Кос поморщился и помассировал виски. — Ив, прости за нескромный вопрос, но у твоих губ действительно вкус конфет. — Ай, Кос, не обращай внимания. Это она от телепатии защищается. Нужно же было девчонку чем-то отвлечь, чтобы не испытала культурный шок. — Так она... Чуть шире распахнул глаза вулканец. «Да-да, землянка, не парься, это мои проблемы. Ей все равно никто не поверит. Лучше скажи, у тебя реактор и система жизнеобеспечения работать?» «Да, неисправен только антиграф. Системные двигатели работают, но я летел слишком низко, чтобы включать их». «Отлично, тогда залазь свой Тарантас. Я тебя гравилучом до космоса дерну». «Я бы предложил тебе полететь с нами, но боюсь, что ты свихнешься. Моя нежная психика не переживет эмоций на лице вулканца». Уголки губ коса чуть приподнялись, что для представителей его расы являлось чуть ли не гомерическим хохотом. «Спасибо, друг», — кивнул он, после чего направился к своей летающей тарелке. «Сауле, нам пора». «А?» — еле оторвала девушка взгляд от НЛО. «Уже так быстро?» «Нужно спешить, пока военные на истребителях не прилетели. Землянам пока рано знать о братьях по разуму». Они вернулись в салон бота. «Вань, а о чем вы говорили с тем пришельцем?» «Договаривались о том, что я на трассу дерну его корыто». «На трассу?» — округлила глаза девушка. «Гравитационным лучом». «Ты так говоришь, словно это обычное дело». «Я так сотни раз тачки на трассе дергал. Какая разница? Машина, летающая тарелка...» «Нужно помогать в сложной ситуации. Ос однажды уже помог мне с покупкой звездолета. Пришла моя очередь платить по счетам. Не бери в голову». Вот взлетел. Он захватил гравилучом вулканский шаттл и начал набирать высоту. Уступова прикипела взглядом к экранам с замиранием сердца, смотря на то, как быстро удаляется поверхность планеты. «Аммм...» — подергала она пилота за рукав. «Вань, кажется, я видела истребитель». «Окей». «Окей?» «Тебе больше нечего сказать? Нас заметили военные!» «Я знаю». «И ты так спокойно на это реагируешь?» Пх, «Как будто впервые. Военные уже давно не стреляют по НЛО. У них приказ докладывать о таких случаях руководству. Там все данные секретят. Ну, заметил. И йогурт с ним». Вскоре от коса поступил вызов. Иван принял телепатический звонок. «Ив, спасибо. Достаточно. Отсюда я сам полечу». «Пожалуйста, Кос. Удачи! Звони, если что!» Он отключил гравилуч, Шатл активировал системные двигатели и резко рванул с места в глубину космоса. Пилот направил бот обратно в Челябинск. «Это все?» Вопросительно взглянула на него Уступова, словно речь шла не о полете в космос, а о скоротечном любовном акте. «Все? Столкача завели? В первый раз дергаешь на трассу НЛО?» «Ага». С ошалелым видом кивнула она. «Это как секс!» «Первый раз всегда волнительный, а потом входишь во вкус и привыкаешь к хорошему. Поэтому мне больше нравится бетазоидская техника. Хоть вооружения нет, зато у них все системы как минимум дублируются. А эти вулканские корыта застряли в прошлом тысячелетии. Единственный плюс — у них медкапсулы есть». Через некоторое время Бот приземлился в том же пустынном переулке, откуда взлетел. Пассажиры покинули его нутро. Саулия проводила взглядом исчезающий космический аппарат. Случившееся казалось нереальным, словно все привиделось. Она даже ущипнула себя, чтобы понять, что не спит. От боли она дернулась, зашипела, подобно кошке, и потерла левое предплечье. «Отвал башки!» — выдала она. «Такое свидание не забудешь!» — философским тоном заметил Иванов. «Это точно! И давно это у тебя?» «Что именно?» «Ну, эти!» Совершила она правой рукой круговое движение. «Пришельцы, полеты в космос». «Несколько лет уже. Я привык». «Сауле, надеюсь, что тебе хватит ума никому не распространяться о случившемся». «Что я, дура?» — с возмущением уставилась на спутника Уступова. «Мне никто не поверит. Еще и в дурку упекут». «Тебе требуется срочная терапия коньяком или хотя бы вином. Ко мне или в ресторан». Девушка прислушалась к себе, после чего решительно выдала. — К тебе. Мне сейчас действительно не помешает коньяк. После такого хочется напиться. Не каждый день узнаешь, что твой одноклассник якшается с инопланетянами, а пришельцы летают у нас с табунами. — я когда впервые о пришельцах узнал, тоже был удивлен. Сначала опасался их, а потом понял, что среди них встречаются адекватные товарищи, кроме Румуланцев. А что с ними не так? — Козлы. — Козлы? — приподняла брови Сауля. В смысле, они с рогами и копытами, как черти? Нет, они такие же ушастые, как вулканцы. Но чтоб краколап их полюбил, они еще те агрессивные ушлепки, чтобы не всегда был вторник. А вулканцы хорошие? Тоже твари. Но, Ваня, разве это не те пришельцы, которым ты помогал? Те самые. Я не отрицаю, что среди них есть нормальные разумные. Но в правительстве у них бараны. «Ладно, не будем о межвидовой ксенобиологии. Коньяк сам себя не выпьет».